Глава шестая. Игрок. Мутный рассвет выполз из-за гор, осветив то, что совсем недавно было столицей Донкартена. Над городом успели неплохо поработать. Не осталось ни одного относительно целого здания. На месте замка возвышалась ажурная серебристая конструкция, напоминающая гигантский каркас мнемоприемника. Тедди присвистнул. «Ого! Ваш след времени не теряет!» Танки, выстроившись полукольцом, медленно ползали у остатков стен. Постичь смысл их эволюции не удавалось. «Мы должны проникнуть туда, внутрь, где начинается след. Это довольно трудно, особенно сейчас, когда он проснулся. Но вы сможете. Готовы?» Тедди и Юрий в который раз переглянулись. В этом они находили поддержку. Их комплекты задействованы еще в импровизированном штабе, Должны были защитить хозяев от любого нападения. Готовы, Дик? Возьмитесь за руки. Тедди протянул одну ладонь Дику, вторую Юрию. В памяти всплыла прошлогодняя операция «Таулект». Только там участвовал 21 человек, а сегодня объединяли свои разумы трое. Мир взорвался и увеличился. Дик-бестия вбирал в себя сущности Тедди и Юрия. Опыт и ощущения каждого слились в новую сущность – превращая их в сверхсущество с тремя телами, тремя парами рук и глаз, с молниеносной реакцией, способной действовать по трем направлениям совершенно независимо и в то же время согласованно. Дик, Тедди и Юрий сползли куда-то в недра сознания. Остался только он, могучий, быстрый и решительный. Он знал, что должен пробраться в зал, расположенный глубоко под городом, коснуться ладонями пульта и нажать на маленькую зеленую кнопку, кроющуюся под серебристой панелью. Он знал, что его попытаются остановить, но верил, что хобартский меч на рукаве, пара бластеров и пеломенские иглы-гранаты послужат успеху. Знал, что танки нельзя вывести из строя, их придется просто обмануть. Опасность справа. Крохотный крылатый силуэт скользнул в светлеющем небе. Импульс из бластера сжег его прежде, чем сообщение сорвалось с усика лучевой антенны. Он... Контролируя три направления, двинулся к городу. Точнее, к руинам и ажурному дереву высотой с транспортный субсветовик. Обломки стены, в полуразрушенном коридоре копошатся пятеро гвардейцев Гро с идиотскими улыбками на лицах. Ясно, след подчинил их себе. Улыбки так и не покинули счастливые физиономии, даже когда он попочивал их паралитиком. Свист рассекаемого воздуха, взмах рукой. Наполовину выпущенный шнур лазерной шпаги пережигает метательный нож. Обломки он тут же сшиб на пол. Они упали, оглушительно звякнув. Бластер плюнул почти в то же мгновение. Невдалеке повалилось чье-то тело, путаясь в цветастом плаще. Похоже, след все же засек его. Бегом через площадь. Впереди целый лабиринт. Трущобы. Почти со всех домишек сорвало крыши, словно шляпы с голов в бурю. Он нырнул в оконный проем, подсадив, а потом подтянув себя. Покинутая конура, запах жизни еще не успел как следует выветриться. На улице слышен чей-то топот и тихий скрежет камней под приближающимися танками. Сканеры пискнули. Раньше танков сюда успевали люди. Снова гвардейцы. Только у этих вместо улыбок на лицах удивление. Их много, больше десятка. Пожалуй, даже больше двух. Да еще танки снаружи. Комплект сотворил трех фантомов, камуфляжный модуль сменил внешнюю пленку, делая три сжавшихся в тесный комок его тела незаметными для человеческого глаза. Гвардейцы молча сунулись в окно вслед за фантомами, что было совсем не похоже на них, молча. Обычно погони и потасовки всегда сопровождались невообразимым гвалтом, но сейчас они под следом. Он вскочил, намереваясь покинуть полуразрушенный дом, но тут часть дальней стены – и толстенная балка под потолком брызнули серым крошевом и щепками, разбитые могучим ударом. Робот-файтер – металлическая горилла с ногами Страуса. Ну да, этому плевать на фантомы, у него локатор. Бластер его не взял, импульсы ткнулись во внешнюю сетку энергогасителя и расползлись тусклыми искрами по вороненой поверхности. Встречный щит, скорее. Ответные импульсы завязли в двойной защите комплектов. Файтер метнулся вперед, Звыли двигатели комплектов в подошвах ботинок, отдаваясь в мозгу с тылой иглой. Его, две трети его, бросило вверх, через робота, в проделанный роботом же пролом. Оставшаяся треть садила под металлические сочленения по иглы гранати и прикрылась двойным колпаком силовых полей. Файтер слетел с ходуль, тяжело загребая по захламленному полу могучими манипуляторами. «Так тебе и надо, дурень». Защиту нужно ставить не только противолучевую. Вообще странно. Старая калоша. Еще железная. След вроде бы технологически повыше должен быть. Керамика там или пластик двойной плотности. Еще куда не шло. Но обычная сталь... Стоп. Мысли прочь. Четверть секунды потеряно зря. Ого. Это что еще за новости? Дом позади него сложился и рухнул, словно картонная коробка под колесом грузовоза. И тяжесть. За расплющенными развалами замаячили плавно округлые очертания танка. Ожили сервоусилители, преодолевая мощь гравитационного удара. Ну-ка еще и двигателями поможем. Прыжок вперед, прямо к подножию ажурной вышки. Она вроде бы безопасна. Так, а сверху что-то валится, похоже на сеть. Он оценил расстояние до границы поражения и скорость падения сети. Пожалуй, не стоит связываться. Еще неизвестно, боится она бластеров или нет. Еще рывок вперед, серебристых опор вправо. Вот и ров перед руинами замка. Вместо воды. Теперь в нем смесь битого булыжника, некогда стен, деревяшек, некогда мебели, и тряпок, некогда убранства. Картина безрадостная. Атака сверху, наверное, свышки. Крылатые сигары, начиненные взрывчатой смесью. До смерти целых 6 секунд. Обычное радионаведение. За кого меня держат? Получите помеху.